Глава пятая Наступило утро. Усталый и невыспавшийся Джек стоял у руля со злостью, глядя на восходящее солнце. Всю ночь он ни на минуту не сомкнул глаз. То эта странная мелодия, которая попеременно звучала и замолкала, то призрачный остров, которого теперь нигде больше не было видно. Ну, как тут уснешь? Особенно теперь когда он, похоже, единственный, кто мог управлять барнаклом. «Как вы можете спать в таком шуме?» — попенял Джек своему храпящему экипажу, хотя песня теперь звучала так слабо, что ее было едва слышно. «Подъем, друзья! Подъем!» Громко хлопая в ладоши, он прошелся по палубе. Дойдя до носа судна, он повернулся и, посмотрев на своих товарищей, сокрушенно покачал головой. Ни один из них даже не перевернулся на другой бок. Он наклонился над Фиц Уильямом. «Эй ты! Граф! Вставай!» — крикнул он юноше прямо в ухо. «Что? Кто идет?» Фиц Уильям сел прямо, сжимая в руке идеально отполированную саблю. «Тебе тоже доброе утро!» — насмешливо сказал Джек. «Сладко ли почевал наш прекрасный принц? Хорошо ли выспался?» «Отлично! Потому что самое время вернуться к работе!» «К работе?» смущенно переспросил Фицуильем. «Да, управлять кораблем ты, избалованный белоручкой кретин!» «Не смей оскорблять честь семьи Далтонов!» возмутился Фицуильем. «Иначе пожалеешь об этом?» Ну «Ладно, не буду. Во-первых, у меня нет на это времени, а во-вторых, никаких вторых нет и не будет, ясно?» заявил Джек. «А теперь буди оставшуюся часть бесполезного живого груза, чтобы мы могли вернуть корабль на прежний курс и плыть в направлении исчезающего и вновь всплывающего острова, «Это приказ», — рявкнул он, после чего язвительно добавил, обращаясь к Фицуилиму. «Даже аристократы-дальтоники знают, что неподчинение приказу капитана ведет к военно-полевому суду». Но, господи, опять это занудство про капитана», — проворчал Фицуилим. «С чего ты взял, что ты, капитан Джек?» Джек многозначительно выгнул бровь. «Не могли бы вы повторить ваши слова, сударь?» — сказал он тоном, не предвещающим ничего доброго. Нас пятеро. Молодых людей, кошка, затерянных в море, ответил Фицуильям. Джек открыл было рот, чтобы высказать все, что об этом думает, но с другого конца палубы донесся испуганный вопль. Кричала Арабелла, которую разбудила ну, кто бы мог подумать. Констанция! Кошка стояла на задних лапах и шипела на нее. Констанция! вскричал Жан, тоже внезапно проснувшись. Ты напугала, мадемуазель! Все так же на задних лапах кошка обиженно удалилась. Джек и остальные члены экипажа изумленно посмотрели ей вслед. И часто она так делает? спросил Джек. Нет, Мсье, раньше за ней такого не замечалось. Как-то все это чертовски странно, если ты хочешь знать мое мнение, бросила Арабелла, отряхивая мятое грязноватое платье. Тумин уже встал за штурвал. Арабелла подошла к нему, чем дальше от Констанции, тем лучше, чтобы продолжить уроки навигации. Жан направился к грот мачте, а офицер Уильям удалился на нос корабля. Спустя какое-то время песня вернулась. Джеку она показалась физически осязаемой, будучи скорее похожа на чье-то невидимое присутствие, нежели на звук. Джек снова достал из кармана компас. Еще мгновение назад тот работал вполне исправно. Но вдруг пришел в негодность. Теперь стрелка не двигалась. Застыв на месте, она отказывалась показать какое бы то ни было направление. Джек повернул компас в сторону правого борта, в сторону кормы, затем носа корабля, затем снова кормы. Стрелка даже не дрогнула. «К черту!» — вырвался Джек, сунув компас обратно в карман. Его так и подмывало бросить упрямый инструмент в море. Он подошел к рулевому колесу. «Каким курсом следуем?» — он Рабеллу. Та в ответ лишь пожала плечами. Джек заметил, что стрелка судового компаса медленно дергается взад-вперед. «Тумен, друг мой!» — сказал Джек и с улыбкой обнял молодого рулевого за плечи. «Ты у нас настоящий галилей! Кто, как не ты, умеет обращаться с навигационными приборами, разными телескопами и астролябиями? Мы можем рассчитывать на твою помощь!» «Сейчас на небе нет звезд!» — ответил Тумен. «Мне нужно ночное небо». «Жаль, что ты не упомянул об этом прошлой ночью», — съехидничал Джек. «Вернее, почему я не спросил тебя тогда?» «Ах, да, вспомнил!» — язвительно добавил он. «Ты дрых! Ты спал беспробудным сном! Я даже испугался, что ты в глубоком обмороке!» Джек отошел от штурвала и принялся расхаживать по палубе. «Итак», — начал он, — «мы не знаем, куда направляемся». «Но мы, как мне кажется, движемся туда на хорошей скорости. В этих водах рыщут морские чудовища, и наш слух услаждает звук, напоминающий скрежет ногтей по грифельной доске. И если кому-то этого мало, вспомним про призрачный остров, который то появляется, то исчезает». Великолепно. Он картинно всплеснул руками. «Прекрасно, друзья мои!» — объявил Джек, продолжая расхаживать по палубе. «Я готов закрыть глаза на ваше в высшей степени неподобающее, недостойное, нерадивое, не украшающее никого из вас поведение минувшей ночью. Но прошу вас уяснить одну вещь. Если вы намерены и дальше плыть на Барнакле, вам придется выполнять кое-какую работенку. Иначе я высажу вас на берег в следующем порту». Джек обвел взглядом бескрайние просторы океана и добавил. Где бы тот не оказался, понятно? Пение сделалось громче. Я начинаю задаваться вопросом, что мы здесь делаем, сказал Фицуильям. Извини меня, Фицы, сказал Джек. Но разве ты не сам напросился на этот корабль? Разве не боролся за право полыть вместе с нами? Фицвильям закатил глаза. Сдается мне, постоянная качка окончательно вытрясла остатки той талики здравого смысла, что, возможно, еще оставалось в твоей бесценной голове. Как ты полагаешь, дружище? «Однажды я предупредил тебя. Больше предупреждать не буду», — заявил Фицуильям. «Не смей оскорблять мою честь и честь моей семьи!» «Какие мы, однако, обидчивые сегодня утром!» — издевательски произнес Джек. Если хочешь знать мое мнение, это мне полагается страдать от скверного настроения. Я не спал всю ночь, а мои обожаемые товарищи сидели, тупо глядя в пространство, и это при том, что наш корабль взбесился, и я едва справился с ним». «Корабль не может взбеситься», — презрительно бросил Жан. «Не соглашусь с тобой», — ответил ему Джек. «И если бы вы не уснули, а прободрствовали всю ночь, вы бы тоже сказали, что корабль сошел с ума». А теперь предлагаю вернуться к планированию нашей миссии. Согласны? спросил Джек, сцепив руки и кланяясь. Миссии? презрительно повторил Фицуильям. В лучшем случае, это глупая авантюра. Ах, вот значит что. Джек повернулся на каблуках и посмотрел Фицуильям в лицо. Поскольку это моя миссия, я делаю вывод, что вы, сэр, называете меня дураком. Фицуильям равнодушно пожал плечами. Дураком? Значит, дураком. Джек угрожающе шагнул к юному аристократу. Могу еще раз напомнить вам, аристобратик. Он произнес эти слова с нарочитой насмешливой высокопарностью. Вы умоляли взять вас на борт судна, сэр, даже настаивали на этом. Вы, как и любой из нас, желали воссоединить саблю с ножными. Это было до того, как я понял, в какое безумие ввязался, ответил Фицуильям. «Несколько дней назад вы узнали, сэр, каково это — победить жестокого, коварного и вдобавок проклятого пирата? Вы почувствовали, какую свободу дарят поиск сокровищ и странствия по морю, избавившие вас от аков строгих правил семейства Далтонов? Всего лишь вчера вы стали свидетелем того, как ваш покорный слуга, — сказал Джек и подмигнул Арабелли, — убил разгиренного морского зверя. «Вы сделали то, сэр, о чем на протяжении веков волшебники и короли могли лишь мечтать!» Страстно и убедительно произнес Джек. «Это миссия всей моей жизни, и вы это знаете!» — закончил он. «Но не моей!» — парировал Фитц «Позволь напомнить тебе, кто здесь капитан!» — сказал Джек. «А кто это решил?» «Только не мы! Разве не команда избирает своего капитана?» Фитц Уильям скрестил руки на груди и пошире расставил ноги, принимая более устойчивую позу. Джек хмуро уставился на упрямого аристократа. Остальные молчали, хотя было непонятно, чем вызвано их молчание. То ли тем, что они опасались вмешиваться в неминуемую драку между Джеком и Фитц Уильямом, то ли их загадочной апатией, вызванной не менее загадочным пением. «Если вы помните», — спокойно произнес Джек. «Я назначил себя капитаном, и мое решение было поддержано всеми вами». «И кроме того», — добавил он с усмешкой, — «я единственный, у кого есть компас». «Компас, от которого нет никакого толку. Он не работает». «К тому же это не корабль. Это утлая суденышка, дырявая лохань. Ты не капитан. Ты сумасшедший!» — снова парировал Фиц Уильям. «О, это было крайне неразумно, Фицы!» — оборвал его Джек. Его пальцы инстинктивно сжали рукоятку сабли, висевшей у него на боку. «Да не хватайся ты за свою саблю! Хватит позерства! Ты ведешь себя как дешевый актеришка!» — пренебрежительно бросил ему Фиц Уильям. «Говорю тебе, твоя миссия обречена на неудачу. Я отказываюсь связывать свое имя с подобной глупой аферой. Кто мы такие, чтобы поймать такого пирата, как Луи? Что у нас для этого есть?» Все, что нужно! запротестовал Джек. И ты тоже так думал всего несколько секунд назад. Мы не отказываемся от наших планов. Если я не могу переубедить тебя. Давай, следуй своему собственному совету, высади меня на берегу в ближайшем порту, заявил Фицуильям. А зачем тебе это нужно? спросил Джек. Я рассчитываю получить свою долю найденных нами сокровищ, ответил ему Фицуильям. «Я куплю себе должность офицера в армии. Я стану военачальником, совершу подвиги и покрою славой семейство Далтонов. «Ха!» — хохотнул Джек и тряхнул головой. «Ты покроешь славой!» «Прежде всего, друг мой, давай посмотрим правде в глаза. У тебя, как бы это поточнее выразиться, нет задатков военачальника. Не говоря уже о том, что ты здесь лишь потому, что бежал от той своей жизни», — напомнил ему Джек. «Так кто теперь, сумасшедший?» — шепнул он на ухо Арабелли. «Как ты смеешь посягать на мою честь?» Фиц быстрым движением обнажил саблю. «Посягать? Не вижу никакого посягательства. О чем ты говоришь?» — глумливо удивился Джек. «Ты приведешь этот корабль в порт», — твердо заявил Фиц «В котором я выйду». «Послушай, Фицы, я вовсе не пытаюсь тебя удержать», — мягко сказал Джек, размахивая саблей. «Моряк из тебя никакой, но я принципиально не принимаю приказов от своей корабельной команды. Да и вообще, зачем мне бросать преследование Луи и делать в моем плавании крюк ради того, чтобы где-то высадить тебя?» «Ты сделаешь так, как я скажу». «Нет, этого не будет», — отчеканил каждое слово Джек. «Повторяю, сэр, вы поступите так, как я пожелаю, или заплатите высокую цену». «Вы забываетесь, сэр», — насмешливо произнес Джек. «Позвольте мне еще раз напомнить вам. Несмотря на ваши протесты, капитан здесь я. Решение капитана на борту судна — закон!» Разъяренный Фиц Уильям бросился на Джека. Тот проворно вскочил на планшир и схватился за выблиночные тросы, ведущие к вороньему гнезду. Промахнувшись мимо цели, Фиц Уильям споткнулся. Джек вцепился в трос и, резко крутанувшись, больно легнул заносчивого аристократа в мягкое место. Фицуильям Уильям полетел на грот-мачту и, стукнувшись о нее головой, рухнул на палубу. «О боже!» — воскликнула Рабелла, хотя и не сдвинулась с места. «Извини, Фицы, сказал Джек. Ловко соскочив вниз, он приземлился рядом с потерявшим сознание юношей. «Но у меня не было выбора». Привалив Фицуильяма Уильяма к грот-мачте, Джек крепко привязал его к ней все узлы получились надежными и аккуратными. «Теперь ты никуда не денешься», — сказал он, довольно потирая руки. «Верный знак того, что работа закончена и выполнена должным образом». Констанция поднялась обратно на палубу и деликатно обнюхала Фицу Ильяма. «Ну вот, дело сделано», — сказал Джек, хлопнув в ладоши. «Надеюсь, когда он придет в себя, не станет нести всякую чушь». «Ох уж эти мне аристократы! Сплошное зазнайство до да приступа ярости!» «Согласен», — произнес Тумин. «Спасибо, друг мой», — с улыбкой сказал Джек. «Нет, я согласен с Фицей», — ответил Тумин, не отрывая глаз от астролябии, которую он держал так, будто изучал ночное небо, несмотря на светившее с неба яркое солнце. «Я тоже», — сказал Жан. Констанция мяукнула, по-видимому, в знак согласия.